Глава 16: Дворцовый парк. Гордый вид Кати тут же сменился на растерянный. Что делать? Выйти из комнаты? И куда идти дальше? Решение возникло само. Надо остаться. Заодно можно было разглядеть саму комнату. Ну что, здесь все так же, как и у нее в комнате. Зеркальный пол и тот же самый звездный потолок. Только всю гамму ночного неба дополняла полная луна. Именно она и освещала загадочным светом это небольшое подлунное пространство. Посреди комнаты стояла стеклянная кровать, а на ней лежало одеяло, похожее на черный туман, вытканный маленькими звездочками, пара стеклянных кресел и столик, на котором стоял серебряный колокольчик. Как же Катя обрадовалась этому маленькому колокольчику! Наконец-то можно позвать кого-то на помощь! Она чуть ли не подбежала к столику и судорожно затрясла колокольчиком. Мелодичный звон наполнил комнату, а в звезду влез в рыжеволосый парень. «Что случилось?» – удивился он. «Ты чего трезвонишь?» «Я думала, что ты ушел и решила позвать кого-то, чтобы меня провели в мою комнату». «Испугалась?» – подначил Катю Рыжий. «Я проводил Мишель и Лысого. Я никуда далеко не отходил». «Лысого?» Девушка заострила свое внимание на этом необычном имени. «И после этого ты говоришь, что Катя – странное имя?» Рыжий рассмеялся. «Это друзья его так называют. Вообще-то он Патрик. А если прибавить его титул, то это будет звучать так – Лорд Суонский». «Лорд?» – поразилась Катрина. «Ну да, а как ты хотела? Он же первородный маг. Его отец заседает в Великом Совете». «А ты, наверное, тоже лорд?» — осторожно спросила Катя. — Ну, на лорда я не тяну, — нехотя признался парень. — Породой не вышел. Девушка не стала выяснять его родословную, так как ее больше интересовало имя нового знакомого. — Как тебя зовут? — Меня? — почему-то переспросил он, будто такой вопрос был крайне неожиданным, а затем ухмыльнулся и сказал. — Меня зовут Константин. — Красивое имя, — мечтательно произнесла Катя. Потом неловко помолчала и решила выяснить кое-что по поводу замка «Царицы ночи». «Скажи, пожалуйста, а почему дворец почти пустой? Кроме вас мне никого не удалось найти». «Многие уехали на балы», — ответил парень так, будто Кате должно было быть известно, что это за балы. «А ты здесь живешь?» — продолжала Катрина засыпать вопросами нового знакомого. «Иногда живу», — улыбнулся в ответ Константин. «Как это иногда?» не поняла девушка, покосившись на парня. «Просто, когда мне надоедают нравоучения родителей и придирки учителей, я приезжаю в Звездный замок. Царица ночи очень добрая и гостеприимная. Она с радостью принимает всех. Она считает, что во дворце должно быть столько же людей, сколько звезд на небе». «На самом же деле здесь царит запустение», — продолжила его фразу Катя. «Вот приедут все с балов. Сама не рада будешь». «Народу понаедет, жуть, так что наслаждайся тишиной», рассмеялся парень, озорно подмигнув собеседнице. «А ты можешь проводить меня в мою комнату?» поинтересовалась девушка. «Мог бы, если бы знал, где ты живешь». «Ну, этого я и сама не знаю», призналась девушка и развела руками. «Тогда надо позвонить в колокольчик, и тебя отведут», сказал парень. «Только я очень надеялся, что мы с тобой еще немного поболтаем». — Обязательно поболтаем, — пообещала девушка, но немного позже. — А теперь мне пора идти. — Хорошо, — ответил Константин и позвонил в колокольчик. Через минуту в коридоре раздались шаги, и кто-то остановился у двери. — Пришли, — прокомментировал Константин. — Кстати, если захочешь увидеться, позвони в колокольчик и попроси, чтобы проводили ко мне. — Ладно, только приходи обязательно, — услышала девушка напоследок проходя сквозь звезду. Идя по коридору за сопровождающим, Катрина передумала идти к себе в комнату. Что там делать, если ей так сильно хочется увидеться с Дэвидом? Она тут же попросила, чтобы ее отвели к другу. Вереница бесконечных переходов и лестниц, парящих в воздухе, спуталась в голове девушки. Она вообще не могла понять, как можно ориентироваться в этом нескончаемом лабиринте, усеянном звездами. Провожатый остановился возле одной из больших звезд дверей и сказал «Мы пришли». Катрина поблагодарила сопровождающего и, подойдя вплотную к звезде, негромко позвала «Дэйв». Молодой человек словно ждал ее прихода. Он тут же выскочил в коридор, радостно улыбаясь. Видимо, он очень скучал по Катрине. Первым его порывом было обнять девушку, но он резко остановился неловко переминаясь и ограничился одним словом. «Привет!» «Привет!» – ответила Катя с замиранием сердца, и робко улыбнулась. «Кэт, я очень рад тебя видеть!» – воодушевленно сказал Дэвид, вложив в эту фразу душу. Катя смущенно опустила глаза, слушая, как бешено колотится ее сердечко. «Я волновалась за тебя», – призналась она робким голосом. «Пока была в темнице, думала, что тебя убили» уж очень злобные здесь стражники». «Да, с непрошенными гостями здесь обходятся жестоко», согласился парень, и в ту же секунду спохватился. «Что же мы стоим в коридоре? Проходи в комнату». Войдя внутрь, Катя поняла, что ей был рад не только Дэвид, но и их четвероногий приятель. Пушистик радостно кинулся к девушке. Она подхватила любимца, счастливая, что его не убили местные охранники. Как же они были рады друг другу! Котенок терся о девушку и громко мурлыкал, а она ласкала и обнимала крохотное пушистое тельце. «Кэт, я рад, что с тобой все в порядке», напомнил Дэйв о своем присутствии, чем нарушил любовную идиллию девушки и зверька. «Когда нас пленили, меня бросили в темницу. Сколько я там был, не знаю. Потом ко мне в подземелье спустилась сама царица ночи. Она была очень удивлена тем, что я жив, так как все считают меня погибшим. Но по всему было видно, что она очень рада тому, что я цел невредим. Она тут же велела освободить меня и сама лично проводила в широкие апартаменты, роскошнее которых я еще не видел. Но я отказался жить в них и попросил обычную комнату, как у всех обитателей этого замка. «Ну да, комната такая же, как та, в которой я только что была», согласилась девушка, осмотревшись. Здесь было так же, как у ее нового знакомого Константина. Тоже черное звездное небо, та же яркая луна, стеклянная мебель. Изысканно строго и со вкусом. Даже черный цвет комнаты и отсутствие окон не несли отпечатка мрачности. Наоборот, эта обстановка очень впечатляла и создавала ощущение защищенности и покоя. — Твоя комната такая же? — спросил юноша, подумав, что девушка говорила о своей комнате. «Дэйв, ты удивишься, но я понятия не имею, как выглядит моя комната», беззаботно хихикнула девушка, прикрыв губы ладошкой. «Я так и не смогла зажечь в ней свет». В поисках того, кто бы мне помог, я набрела на комнату, в которой услышала голоса. Хозяин оказался очень гостеприимным. Он предложил мне вымыться и наколдовал мне новое платье. С этими словами девушка покрутилась вокруг давая Дэвиду возможность полюбоваться ее красивым платьем из нежно-голубого атласа. Платье зашелестело, и длинная расклешенная юбка пошла волнами. Восхищенный взгляд юноши поведал Катрине, что она в этом наряде невероятно хороша. Скрыв самодовольную улыбку, девушка стряхнула невидимую пылинку с плеча и спросила. — Красивое платье, — наколдовал мне новый знакомый. «Кстати, его зовут Константин, и он очень добрый». Восхищенный взгляд Дэвида сменился на хмурый, и Катя поняла, что ее другу было неприятно слышать о каком-то новом знакомом. Поэтому она благоразумно перестала расхваливать радушие Константина и тут же сказала, «Но я очень соскучилась по тебе и поэтому сразу же попросила, чтобы меня проводили к тебе». Девушка не без удовольствия заметила, что лицо парня просветлело. Тот факт, что она соскучилась по нему, заставил его улыбнуться. «Кэт, я предлагаю немного погулять по саду. Ты не возражаешь?» Как бы, между прочим, произнес Дэвид. «Конечно, не возражаю», — обрадовалась девушка, кокетливо поправляя волосы. Дворцовый парк восхищал своей дивной красотой. Раскинувшись у подножия замка, он мерцал серебром фонтанов и водяных каскадов, разбросанных между деревьев и кустов по всему подлунному миру. Звездное небо бархатным шатром раскинулось над владениями царицы ночи. Замок величавым исполином возвышался посреди парка, стремясь своими многоярусными шпилями достичь луны. Он походил на какого-то колоссального осьминога. Снаружи его коридоры были непрозрачными, а вот комнаты будто и не существовали. Все бесконечные переходы, которые внутри просматривались насквозь, снаружи были мраморными. Они выглядели щупальцами, извивающимися в разных направлениях и переплетенными мистическим образом. Зал, в котором царица принимала Катю, был в центре сплетения щупальцев, возвышаясь куполообразным гигантом, и напоминал голову осьминога. Каждый коридор заканчивался высокой башней, И со стороны казалось, что осьминог держит в щупальцах острые мечи. Более загадочного и чарующего замка девушка и представить себе не могла. Он завораживал своей необычностью. Оказалось, что прогулкой в парке захотели насладиться не только Дэвид и Катя. То там, то здесь можно было услышать чьи-то приглушенные голоса и звонкий смех. Выслушав восторженное замечания девушки относительно увиденного замка, Дэвид потянул подругу в отдаленные закоулки парка. Ему не хотелось, чтобы свидетелями их разговора могли стать гуляющие в нем люди. Аллеи парка переплетались столь же хаотично, сколь и коридоры замка. Они то парили над землей, словно волшебные мосты, то уходили под землю в виде небольших тоннелей, а то спиралью взмывали ввысь. Мелкий гравий тихо шелестел под ногами юных путников, а в кустах пели свои серенады-сверчки. Лавочки и беседки были разбросаны в самых укромных уголках. Многие из них были заняты, а навстречу Дэвиду и Катрине попадались гуляющие парни и девушки. Молодёжь весело разговаривала и смеялась, оглядываясь на новеньких, шедших в сопровождении котёнка. — Дейв, и долго мы собираемся идти? — поинтересовалась девушка. Мы прошли уже столько беседок и качелей, на которых можно было бы посидеть. Для чего мы идем дальше? Нам надо поговорить», — коротко бросил молодой человек, скептически оглядывая место, где они были, видимо, определяясь, подходит оно для беседы или нет. «К чему такая таинственность?» — удивленно спросила Катрина тихим таинственным шепотом, будто опасаясь, что ее кто-то услышит. Повышенная конспирация Дэвида, очевидно, не прошла для девушки даром. Вместо ответа Дэвид остановился возле двух местных качелей с мягкими подушками. Еще раз оценивающий, оглядев окрестности, юноша остался доволен отдаленностью и уединенностью выбранного места. Он галантно подал даме руку, предлагая присесть. Молодые люди удобно расположились на садовых качелях, а котенок запрыгнул на руки девушки. «Красиво! задумчиво произнесла она, любое с мерцанием звезд. «Здесь все время ночь?» «Да, ведь это владение царицы ночи», ответил Дэвид, думая о том, что подлунный мир и правда прекрасен. «Как я понимаю, ее царство возникло не сегодня и не вчера», вкрадчиво заметила девушка. «Но в таком случае мне непонятно, почему тебя удивила прозрачная стена, на которую мы с тобой наткнулись перед тем, как попасть в подлунный мир». Раньше владения королевы не были отгорожены от внешнего мира. И если бы она не воздвигла незримую стену, то мы просто одним шагом оказались бы в ее мире. Ночью этот переход и вовсе был бы незамечен нами, так как из ночи мы попали бы в ночь и, ничего не подозревая, продолжили бы путь. Катрина, понимающе кивнула и тут же спросила. А для чего понадобилось воздвигать ограду? Кэт, оказывается, меня действительно не было более трех лет. Все меня считают умершим. За это время многое произошло. Силы тьмы стали чаще вселяться в души новорожденных. Боясь эпидемии зла, многие царства отгородились от внешнего мира, не позволяя тьме проникнуть внутрь. Это мне рассказала царица ночи. Она помогла многое понять. Звезды сказали ей, что блуждание по долине забвения привело к сдвигу во времени. Мне до сих пор 16 лет в то время как моим сверстникам уже за 19, Парень замолчал, пытаясь привести мысли в порядок. Ему до сих пор не верилось, что с ним произошло такое. Увидев заинтересованный взгляд девушки, он продолжил. «За это время мой дядя стал властителем моего королевства. Он гордо называет себя владыкой Эквиризота и, и повелителем тьмы, но многие сомневаются в том, что тьма действительно покорилась ему». По мнению царицы ночи, он что-то скрывает. Она посоветовала мне не афишировать свое возвращение. Это поможет избежать нападения со стороны моего царственного родственничка. Видимо, нам придется пожить какое-то время в замке королевы. Если обитатели замка будут спрашивать, кто мы, надо говорить, что мы брат и сестра, которые жили раньше в одном из небольших городков подлунного царства. Так будет легче всего избежать досужих расспросов. И как долго мы будем жить здесь? оживившись, поинтересовалась девушка. Этот ночной мир зачаровал своей первозданной красотой, таинственностью и спокойствием. Катрина с радостью пожила бы здесь подольше. Дэвид улыбнулся, глядя на светящиеся личико подруги, и рассказал ей о своих планах. Мы будем здесь до тех пор, пока я не найду союзников, которые помогут мне восстановить справедливость и избавить мой народ от деспотичной власти моего дядюшки. Ведь если он узнает, что я жив, то обязательно убьет меня. Мне надо заручиться поддержкой Великого Совета Председатель Совета поможет свергнуть правление моего родственника. То есть, ты хочешь убить его и стать королем? разочарованно воскликнула Катрина, уставившись немигающим взглядом на собеседника. При этом девушке сложно было скрыть ужас, застывший во взгляде. Я не подозревала, что ты такой тщеславный и жаждущий власти. — Кэт, ты меня не поняла, — поспешил с разъяснениями Дэвид. — Я не собираюсь свергать Роксолиуса, чтобы самому стать королем. Я хочу лишить его власти для того, чтобы он не мог бесчинствовать, как он делает теперь. Он распустил силы зла и позволяет им захватывать владения добрых волшебников и волшебниц. — Я что-то не поняла, — призналась девушка, остановив его пламенную речь. — До этого ты сказал, что многие сомневаются в том, что силы тьмы покорились твоему дяде. Если это так, то как же он может управлять ими и захватывать владения других волшебников? Вот это самое непонятное в этой истории. Я и сам хочу понять происходящее. Дядя Роксолиус не намерен делиться своими секретами с кем-либо. Даже самые близкие его вассалы не могут пробить броню его скрытности. Мне предстоит узнать его секрет, чтобы суметь предпринять какие-либо действия. Дейв,. Если царица ночи так хорошо относится к тебе, попроси ее помочь», – осторожно подсказала девушка. «Нет, Кэтрин, это исключено. Она не пойдет против власти Роксолиуса», – произнес Дэвид, а затем добавил твердым голосом. «Я и сам не хочу, чтобы она вмешивалась и рисковала ради меня». «Не ожидала, что она такая двуличная», – разочарованно протянула Катрина. «Не суди ее», – вступился за королеву парень. Она с радостью помогла бы, но не может. На ней лежит проклятие заброшенного замка. «Какое отношение она имеет к заброшенному замку?» – удивленно вскричала Катя с огоньком заинтересованности в глазах. Дэвид взглянул в лукавые глазки собеседницы и приглушенным голосом поведал ей немыслимо загадочную историю. Хозяйкой заброшенного замка была родная сестра царицы ночи – фея Лексорда. Фея прожила на свете много тысяч лет – сохраняя свою молодость и красоту. Она всегда была сторонницей добра и справедливости, видя, как многие кланы волшебников вступают в жестокие войны в желании обладать книгой заклинаний, той, что мы нашли в затерянном склепе. Она уничтожила книгу. По крайней мере, все так считали до тех пор, пока ты не нашла ее целой и невредимой в гробнице затерянного склепа. Мудрость феи не дала ей раскрыть секрет нахождения книги, даже перед лицом смерти, и поэтому тени тьмы убили лексорду При жизни феи замок назывался Дворцом Любви и Надежды, но когда страшное проклятие обрушилось на его стены, и он ушел под воду, дворец стали называть Заброшенным замком. «Какая жуткая история!» — пробормотала девушка, зябко подергивая плечами. «А почему ты раньше не рассказал мне про книгу?» «Все, что я знал, я рассказал». А то, что Лексорда лично спрятала книгу в тайник, я узнала царицы ночи. Королева с радостью помогла бы мне, но если она сделает это, то проклятие заброшенного замка перейдет на ее подданных, жителей ее царства. Она не может себе позволить это». Катрина молчала, укладывая в голове все услышанное, а затем задумчиво произнесла «Помнится, ты рассказывал, что в твоем мире живут только добрые волшебники» и что зло не может управлять ими. О каких тогда войнах из-за книги ты говоришь? Разве можно, чтобы добрые волшебники бились насмерть из-за права обладания книгой? Кэт, мой мир уже тысячи лет не такой, каким ты себе его представляешь. Тот парень, который занес в мой мир зло, жил несколько тысяч лет тому назад. Так что у тьмы было время пустить корни зла в душах моих соотечественников». Разговор друзей был прерван громким криком совы. За ним последовало пение соловья. «Какая прекрасная ночь!» – мечтательно произнесла девушка, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей. «Ее очарование заключается в том, что она вечная. На самом деле ты скоро начнешь скучать по солнцу», – ухмыльнулся Дэвид, глядя на звезды. «Возможно». Молодой человек встал, давая знать, что разговор окончен. Он помог Катрине сойти с качелей, и ребята неторопливо побрели по аллеям парка с залитым лунным светом. Дорожка привела друзей к каскадному фонтану. Вода, журча, стекала со ступеней и убегала куда-то вдаль по извилистому жёлобу, обсаженному карликовыми кустами. Задумчиво сев на мраморные ступени фонтана, девушка сунула руку под серебряную струю. Вода ласково коснулась руки Кати, и девушка улыбнулась. «Как же здесь красиво, спокойно и тихо!» Эта лунная безмятежность вытеснила из прелестной головки девушки все тревоги и злоключения, пережитые ею за последние несколько дней. Казалось, что ничто не может нарушить эту гармонию. Пушистик заскрежетал когтями по мрамору, но все же взгромоздился на фонтан. Котенок захотел пить, и его язычок быстро замелькал, утоляя жажду. — Пойдем в замок, — тихо произнес Дэвид, протягивая руку Катрине. Девушка не стала возражать. Она отряхнула руку от воды и пошла рядом с другом, прислушиваясь к трелям соловья.